20 Сегодня мой день возвращения в школу. Все произошедшее за последние дни казалось странным, разноцветным сном, разделившим жизнь на две половинки до и после. В одной я был тем, кем всегда мечтал стать. Сильным воином, повергающим врагов. Отважным исследователем, познающим неизведанное. А здесь... Кем я был здесь уже в нашей реальности? И ответ напрашивался сам собой. Ни Серые улицы, унылые люди, бредущие утром на работу. Грязь хлюпает под ногами и моросит дождь. Скучно, печально. Грустно от изменений, настолько резкий контраст со всем увиденным вчера. Ноги сами несли меня по привычному маршруту, не мешая голове размышлять. «Странно, но ведь почти не страшно», — неожиданно словил сам себя на мысли. Каждый раз, идя в школу, я чувствовал внутреннюю дрожь, гадким трусливым червяком, елозившую внутри сердца, заставляя все сжиматься внутри. А сейчас почти все равно, словно происходящее в этой реальности отошло на второй план, перестав быть чем-то значимым и важным. Но почему это произошло? Может, из-за того, что я Олега отправил на больничную койку, и теперь нет смысла опасаться главного ублюдка в нашем классе. А без вожака и остальная стая бубуинов на время от меня отстанет. Хотя нет, я словил себе на мысли, что это практически не волнует. А все раздумья сейчас крутятся вокруг великой игры. Я жду того момента, когда смогу вернуться домой, проверить открывшиеся возможности ключа. Изучить характеристики предметов после их проверки системой. Желаю отправиться в новое путешествие, подобно проведенному с Грулом и Эшлин. Размышляя об этом, я и сам не заметил, как добрел до школы, глянув на всякий случай расписание уроков, и поднялся в учебный класс, заняв свое привычное место в первых рядах. Вследствие моего роста с задних я бы просто ничего не увидел из-за спин более рослых одноклассников». Класс потихоньку наполнялся, но только внимания на меня почти никто не обращал, лишь пара взглядов и едва различимые перешептывания за спиной. До меня донеслось имя Олега. Я не понимал, что происходит, и думал, может, у кого-то спросить, что произошло, когда в кабинет вместо преподавателя вошла завуч школы Ольга Борисовна. И в классе мгновенно настала гробовая тишина. Все выжидательно уставились на нее. Глядев суровым взглядом учеников, она, прокашлявшись, громко произнесла «У меня нет для вас хороших новостей. Олегу вчера сделали операцию, состояние тяжелое. Но его жизни ничего не угрожает. Врачи пока не дают никаких прогнозов. К нему сейчас никого не пускают. Он находится под наблюдением, родители просили его пока не беспокоить. Будем надеяться на лучшее, а пока прошу вас сохранять спокойствие и вернуться к учебе». На этих словах Катя, девушка Олега, не выдержала и, заплакав, выбежала из класса. Вслед за ней из класса выбежала и ее подруга. И я, потрясенно услышанным, непонимающе спросил, «А, что произошло?» При этих словах Ольга Борисовна опустила на меня взгляд, словно только что заметила, и нехотя процедила. «Ах да, ты же у нас болел, ничего не знаешь. Олега два дня назад сбила машина. Он получил очень тяжелую травму и может остаться инвалидом на всю жизнь. Закончив говорить, она гордо вскинула голову и направилась на выход из класса. Весь оставшийся день до окончания занятий пролетел, словно в тумане. Я считал минуты до окончания уроков, чтобы вернуться домой и там попытаться выяснить, что произошло. Не могло же быть все настолько плохо, ведь воздействие должно быть минимальным. Перелом пальца на ноге или еще там что-нибудь, чтобы отправить обидчика на больничную койку, дав мне время на развитие в игре и возможность прекратить издевательства и побои. Но вот эти все тяжелые травмы, инвалидность, как бы я ни ненавидел Олега, подобного не хотел. Назад домой я не шел, а практически бежал, почти не оглядываясь по сторонам и пытаясь поскорее вернуться. Всю дорогу мысленно успокаивал себя. «Не может же быть все настолько плохо. От обычного перелома люди не остаются инвалидами на всю жизнь». Ей сам в детстве не раз и не два ломал пальцы на ноге и отлично провел время с гипсовым лонгетом в окружении любимых книг. После восстановления и вовсе практически забыл о тех травмах. «Птицы, взлетая на четвертый этаж, где мы с мамой снимали квартиру, рюкзак с учебниками отправляется в угол коридора, обувь летит следом». Быстро пролистал иконки на экране. Вход в изнанку я от лишних глаз спрятал в одной из папок с кучей приложений. На укол в палец практически не обратил внимания. Привычное чувство полета, и вот уже передо мной возник функционал ключа. Я быстро нахожу иконку с изображением планеты, активирую ее взглядом. И почти сразу появилось приложение с различными способами воздействия на планету и людей. Так это все не то. Я больше не хочу никого убивать и калечить. «Мне бы разобраться с тем, что уже сотворил. Я быстро пытаюсь найти хоть что-то, способное объяснить мне произошедшее». «Спокойно, волнение только мешает». «Здесь симпатический интерфейс», — напомнил я сам себе. «Достаточно озвучить, что тебе нужно, и система это предоставит, если это возможно». «Служба поддержки, консультант». «Эй, мне нужен кто-нибудь, с кем могу пообщаться и задать вопросы». «Добрый день. Чем могу вам помочь?» Я еще не успел закончить последнюю фразу, как передо мной возникла голограмма невысокой девушки с длинными черными волосами в офисном костюме, походившая на банковскую работницу из рекламы кредитов. Пару дней назад я осуществил воздействие на одного человека, сбив чего попытался я объяснить произошедшее. Хотел, чтобы он отправился на лечение и пару месяцев не появлялся в школе, «А сегодня узнал, что Олег получил тяжелую травму и может остаться на всю жизнь инвалидом. Но этого я совсем не желал». Девушка внимательно выслушала меня, а затем произнесла. «Мне необходимо пара минут для уточнения вашего запроса на воздействие», — пояснила она. Я терпеливо замер в ожидании. Ждать, правда, пришлось недолго. Минута, и девушка обратилась ко мне. «Проверка вашего запроса проведена. Все выполнено в точности с вашими требованиями». Выми оказано воздействие на гражданина Земного Альянса. Согласно вашему требованию должен был быть произведен перелом конечности, ведущий к гарантированному отсутствию возможности передвигаться на протяжении как минимум двух месяцев. С учетом того, что вы потребовали отсутствия возможности передвигаться в течение этого срока и не установили время, через которое должна восстановиться возможность передвижения, система избран вариант, гарантирующий отсутствие полной возможности к передвижению. Отсюда и корректированное воздействие, так как перелом ноги подобной возможности гарантировать не мог. Поэтому произошла смена зоны воздействия с ноги на позвоночник. Ваше пожелание выполнено. Ваш обидчик гарантированно не сможет прийти в школу ни через месяц, ни через два. Он вообще никогда и никуда не сможет пойти. От услышанного я замер, даже не знаю, что сказать. Словно мешком с камнями огрели. Килограмма девушки замерла в паре шагов от меня, продолжая улыбаться, как ни в чем не бывало. Будто это не она произнесла пару секунд назад такие чудовищные слова. «Но ведь я хотел совсем не этого», — наконец сумел выдохнуть я, выходя из ступора. «В таком случае вам нужно более точно формулировать ваши запросы на воздействие», — отрезала девушка, слегка нахмурившись из-за претензий. «А как все исправить?» — спросил я. «Если я его покалечил, то ведь можно же исцелить?» «Разумеется, это возможно», — кивнула консультант. На секунду замерла, ее глаза затуманились, словно она производила подсчет. Затем снова прояснились, и она обратилась ко мне. «Подобное воздействие, связанное с полным восстановлением двигательных способностей, будет вам стоить шесть очков могущества». «Ну почему так много?» — возмутился я. «Ведь само нанесение травмы стоило всего одно». Сломать всегда легче, чем исправить, пожалуй, плечами голограмма. К тому же это нарушает запрет земного альянса на любые необъяснимые наукой воздействия, так называемые чудеса. Перелом уже произошел, все это зафиксировано соответствующими органами. Вы желаете произвести необъяснимое земной наукой восстановление организма, иначе, как чудом, это будет объяснить нельзя. Поэтому на подобные воздействия применяется повышенный коэффициент при расчете платы за цену воздействия. Я понял, потерянно ответил. У вас имеется еще вопросы, уточнила девушка. На это я лишь отрицательно покачал головой. Для меня уже все было ясно. Девушка-консультант пропала, и я вышел из приложения в общее меню функционала ключа. Произошедшее не входило из головы. До сих пор не верилось, что все услышанное оказалось правдой. Я несколько минут думал о произошедшем, пока неожиданно не осознал, что, в общем-то, не сильно-то и сожалею о сделанном. Олег был плохим человеком. Пользуясь своей силой, он издевался надо мной. Практически убил в том закоулке. И если бы я сейчас ничего не предпринял, то кто знает, чем бы это закончилось. У каждого из нас есть свой инструмент, своя сила. Я не хотел, чтобы он стал инвалидом, но сильно сомневаюсь он бы стал сокрушаться, если бы из-за его действий нечто подобное произошло со мной. Возможно, его бы испугали последствия, уголовное преследование, возможный суд, но он бы точно меня не пожалел. Поэтому и я не буду жалеть, ненавидящего меня. Я совершил ошибку с силой воздействия. Что ж, значит, я же ее исправлю. Сумел же получить сразу три очка могущества. Значит, смогу получить еще. Тем более не слишком-то много их и надо всего четыре. Следовательно, хватит думать о произошедшем, это никак не исправит совершенное. Лучше заняться делами, которых и так много накопилось. Почтовые сообщения призывно мигали мне, и чтобы отвлечься, я начал с них. Первым оказался ответ администрации Великой Игры на прошение в защите Журавлиного дома от враждебных действий других игроков. «Ваше прошение удовлетворено». Локация «Журавлиный дом» закрыта от проникновения туда игроков на срок 10 стандартных лет, с возможностью последующего его продления за плату на 2 стандартных года. Администрация. Отлично. Хаммерстов будет доволен. Открываю следующее письмо. Оно тоже оказалось от администрации. Краткое сообщение об окончании службы безопасности, проверки законности получения мною достижения. Интересно. А вот следующим оказалось поинтереснее. Награда за полученное достижение. Сатия, кажется, говорила об этом, что помимо Ордена мне еще что-то положено. Я с интересом открыл письмо и увидел золотистую антенну с волнами, расходящимися от нее, вложенную в письмо. Нажав на нее, почти сразу увидел описание характеристик. «Уникальное улучшение для ключа. Расширяет десятикратно зону охвата. Предмет нельзя продавать и передавать другим игрокам» взаимодействует с уже имеющимися улучшениями ключа. Кратко и по существу, но мне теперь понятно, почему столь многие игроки стремятся получить достижения и даже специализируются на них. Я открыл окно характеристики улучшений ключа. Подцепив золотистую антенну, я перенес ее в подсветившееся окно улучшения, увидев сразу, как расширилась зона охвата, став радиусом в 300 километров. Обалдеть! Ага, если я куплю еще одно улучшение к уже имеющимся на ну, усиление сигнала, например, на 20 километров, то итоговая зона охвата будет в 500 километров. Да, вот это реально здорово, во многом мне сейчас упростит жизнь. Размышляя о полученном, я увидел новое письмо. На этот раз с подробным описанием полученных предметов. Едва глянув на детальный длинный перечень, быстро его закрыл. Это нужно будет потом более тщательно и внимательно изучить. Сейчас у меня нет на это ни настроения, ни желания. Открыв следующее письмо с возвращенной после чистки и восстановления амуниции и оружием, я понял, что мне все это изрядно поднадоело. Я хочу приключений, путешествовать, изучать изнанку, а не сортировать бумаги, писать порошения и читать письма. С меня хватит. Полученное снаряжение перемещается на аватара. Кольчуга, шлем, наручи. Все сверкает, заботливо отполированное кем-то. Я даже невольно залюбовался собой. Небольшой меч и кинжал взял в руки. Превосходно. Теперь можно и повоевать. Открыв карту доступных зон, я невольно присвистнул, увидев фактически, насколько расширились возможности. Теперь мне доступны сразу две красные зоны повышенной опасности. Шесть желтых и четыре зеленых. Помимо них, примерно три десятка различных объектов по карте перемещались. Черные точки блуждающих монстров. Над рядом мест парили странные существа, похожие на призрака, висевшего над нашей городской больницей. Ради интереса я нажал на него. И кроме скудного описания, прочитал, что есть возможность провести сканирование для получения более подробной информации стоимостью 10 единиц энергии. «Так, пожалуй, я с этим повременю». Чуть подумав, провел изучение гнезда крыс на окраине города. Если начинать с чего-то, то лучше с врагов попроще. После начала сканирования возникли песочные часы, отсчитывающие время до его завершения. Я терпеливо стал ждать, попутно изучая новые объекты, появившиеся на карте. Яблоневый сад. соразив хранителя деревьев, вы сможете поставить под ваш контроль данный объект с получением производимых им ресурсов. Следующим оказался медовый бор, группа деревьев с дуплами, над которыми кружились пчелы. Сверху я увидел крохотный значок с волчьей головой. Данный объект контролируется кланом волки севера. Выходит, в окрестностях есть объединение игроков, с которыми я вполне могу столкнуться в изнанке. Что ж, буду это учитывать. Увлекшись, хотел продолжить изучение объектов на карте, но сканирование наконец завершилось. Я вчитался выявленные данные. В сноске рядом с объектом пошло подробное описание того, что удалось узнать. 36 живых объектов, среди них один был отмечен как опасная крысиная матка. Также выявлено 6 объектов, пригодных для извлечения энергии. Само крысиное гнездо отнесено к враждебным для людей объектам увеличивающим рост поголовья грызунов и влияющим на увеличение распространения инфекции в регионе, где оно размещено на 5%. Штраф за гибель 250 эргов и возможность заполучить различные травмы. Все достаточно серьезно, и возможное наказание за гибель немного остудило мой пыл. Но с чего-то же надо начинать. Хотя бы провести разведку, чтобы понять, с чем я столкнулся и насколько там опасно. Решено. Но прежде стоит разгрузить хранилище и обрадовать Стафа сообщением о том, что новых атак на дом в ближайшие десять лет не предвидится. Переход в дом. Над белым забором и воротами, ведущими в дом, растянута голубоватая энергетическая завеса. Но я беспрепятственно смог пройти внутрь. Дворецкий ждал меня на пороге, довольно поприветствовав. «Ты говорил, что я могу оставить в доме часть своих вещей». «Разумеется, хозяин оставил такую возможность для вас», — хамерстав степенно ответил на вопрос и уточнил. «Вы куда-то собираетесь отправиться, раз решили очистить хранилище ключа?» «Хочу провести разведку крысиного гнезда», — ответил я, неожиданно увидев, как дух нахмурился из-за ответа. «Будьте осторожны, юный господин, вы еще очень опытны, не прошли соответствующее обучение». Я помню, как сильно не любил хозяин подобные миссии, долго ругаясь, когда их ему поручали. Не столь опасны сами крысы, как инфекции, переносчиками которых они часто являются. Есть риск заразиться при контакте с ними или при укусах. Спасибо, Хаммерстов, но я не планирую зачищать локацию, а просто проведу небольшую разведку, чтобы понять, с чем столкнулся. В таком случае желаю вам удачи в вашей миссии. Помощник почтительно поклонился и удалился. Я быстро сгрудил свои вещи на стеллаж в небольшой комнатушке, куда меня провел дух дома. Закончив, довольно перевел дух. Все, теперь можно отправляться на поиски приключений. Выделить нужную локацию, активировать кнопку перехода. На миг темнеет в глазах, появляется чувство полета. А следом меня буквально накрыло волной вони. Я невольно попытался зажать нос, забыв о зажатом оружии в руке. Вокруг буквально возвышались горы мусора из остатков пищевых отходов, кучи тряпья, консервные банки, разбитые бутылки. От всего этого исходило такое зловоние, что я с трудом сдерживал рвоту. пару шагов вперед я увидел первого грузуна, обитавшего здесь. Здоровенная черно-серая крыса, размером с кошку с ободранным боком, покрытая гнойниками, злобно ощерилась, вынурнув из узкой норы в одной из куч. Я растерянно ставился на нее, не ожидая так быстро встретиться с врагом, да и уж больно здоровой крыса оказалась. Я еще пытался сообразить, что делать дальше, когда крыса-мутант неожиданно рванула ко мне. Неловко размахнувшись, я попытался ее рубануть, но та с разбега прыгнула вперед, и удар лишь отсек ей кончик хвоста, а та вцепилась мне в подбородок. Зарав от боли, я врезал ей кулаком в бок, и та, вместе с куском кожи и плоти, так не разжав зубы, отлетела в сторону. Кровь густым ручейком течет вниз, тварь, вся перемазанная в моей крови, снова рванула вперед, оскалив в багровую пасть. Растерявшись, я делаю шаг назад, поскальзываюсь на чем-то и падаю, выронив меч. Падаю и качусь вниз, ударяясь обо что-то, и здоровенную кучу мусора от столкновения обрушивает вниз, погребая меня. Я с нарастающей паникой барахтаюсь в зловонной горе отходов и начинаю задыхаться от нехватки воздуха. Сверху раздается писк и крысиная возня. Проклятая тварь не желает оставить меня в покое. Запоздало срабатывает разом, да я сейчас тут сдохну, если что-то не предприму. Паника бьет по мозгам, не хуже вони, но я все же активирую силой воли меню телефона. Покинуть локацию! Возникает таймер перехода домой, стрелка ползет медленно по кругу. Меня тошнит, и я сейчас готов руку отдать за глоток чистого воздуха. И в этот момент что-то вцепилось мне в пятку и оторвало от нее кусок плоти вместе с башмаком. Рот боли, кровь размазана по всему лицу, а я чувствую новый укус. Кажется, мне отгрызли пару пальцев. Секундная стрелка завершила свой бег, когда меня укусили в третий раз. Я лежу на кровати, судорожно хватая воздух ртом, приходя в себя. Потом начал быстро ощупывать себя, проверяя, целу ли подбородок и осталось ли у меня хоть что-нибудь от ноги. И когда удостоверился, что все цело, облегченно выдохнул. Несколько минут я просто лежал, пялись в потолок, пытаясь осознать произошедшее. Затем, взяв в руки ключ, я открыл образ своего аватара. И там-то я и увидел все полученные в моем недолгом бою травмы. Рана лица, поврежденная стопа и откушенные на ноге пальцы. И еще сразу две болезни, полученные мной при укусах. Заражение крови. При входе в знанку оно будет постепенно отнимать у меня жизненные силы, с каждой минутой, проведенной там. И если срочно не провести лечение, эту болезнь будет прогрессировать, разрастаться, и я вполне могу погибнуть, даже не вступив в схватку с врагом. Следующей болезнью оказался гнилостный лишай. Если инфекцию не вылечить, то она распространится по всему телу, покрывая кожу короста и гнойниками, препятствующими ношению снаряжения и снижающими общие физические показатели. Что еще? Проверяю инвентарь. Меч, выроненный мной во время боя, ко мне так и не вернулся. Видимо, остался лежать среди куч мусора. Охренеть. Я откинулся назад, пытаясь проанализировать произошедшее. Ведь все это произошло за какие-то жалкие пару минут. Меня чуть не сожрали, и я получил кучу болезней, да еще и потерял оружие. Было очень обидно, но чем больше я думал о произошедшем, тем более четко понимал, что мне некого винить в этом, кроме себя самого. А с чего это я вообразил себя крутым воякой? Из-за выживания в лунном храме? так там я выжил как раз таки потому, что не лез вперед и был осторожен. Я ведь до этого меч даже в руках не держал, а пошел зачищать в одиночку крысиное гнездо, вообще не зная толком, с чем именно придется столкнуться. Просто все произошедшее со мной сильно вскружило голову, заставив вообразить себя кем-то, кем я точно не являлся. Хотя это было не все Глупее всего лгать самому себе сейчас, кусая губы от досады. Я весьма четко осознавал, что так летел в эту схватку, чтобы забыть обо всем, чтобы не думать об Олеге, по моей вине ставшим инвалидом на всю жизнь.